Явление второе. Вышневская одна сидит несколько времени задумавшись, входит мальчик, подаёт письмо и уходит. Вышневская: "От кого это?" Распечатывает и читает. "Вот ещё мило? Любовное послание. И от кого же? Пожилой человек, жена красавица. Мерзко, оскорбительно. Что делать женщине в таком случае? И какие пошлости написаны? Какие глупые нежности? Послать его назад? Нет, лучше показать его к кое-кому из знакомых, да посмеяться вместе. Все-таки развлечение. Фу, как гадко. Уходит. Антон выходит из кабинета и становится у двери. Входит Юсов, потом Белогубов.